На следующий день, это был второй день Троицы, у кузнечиного мастера Хольма состоялся небольшой прием в честь раковорского родственника. Здесь господин Туц должен был встретиться и познакомиться с красивой и богатой вдовой, которую его заботливая сестра выбрала для него из числа своих таллинских знакомых. Госпожа Вахер... И в самом деле была очень живая, привлекательная женщина лет 30, хорошо воспитанная, остроумная, открытого веселого нрава. Ее приветливость, душевная бодрость, складная речь, искренний смех не могли не затронуть маломальски восприимчивое мужское сердце. Ей, правда, намекнули, какие результаты должно принести сегодняшнее маленькое торжество у кузнечного мастера и с какой целью ее пригласили, но это нисколько не отразилось на ее открытой, свободной манере держаться. У раковорского господина сердце было отнюдь не каменное, и он сразу же заметил достоинство веселой вдовы. Но дом, краски и шляпки госпожи Эйнер были еще слишком свежи в его памяти, поэтому с этой менее ценной золотой птичкой он старался быть холодным и сдержанным, причем прилагал к этому все больше усилий. Он все явственнее чувствовал, как красота, веселость и обаяние госпожи Вахер привлекают его сердце. Но эта сдержанность и скромность придали господина Туцу, который вообще отличался от щаславной хвастливости, такую привлекательность, что госпожа Вахер, по-видимому, серьезно им заинтересовалась. Она даже краснела, когда Туцу случалось неожиданно взглянуть на нее. Однако, несмотря на все это, и к великому огорчению сестры и зятя, сватовство господина Туца подвигалось не так успешно, как хотелось бы сватом. Виной тому была только непонятная сдержанность жениха. «Неужели тебе не нравится эта милая женщина?» спросил Хольму тутса вызвав его в другую комнату. «У тебя как будто и охоты нет поговорить с ней более серьезно. Мы ведь надолго оставили вас в саду одних, а вы, как видно, и с места не сдвинулись. Застенчив ты, что ли? Ты же заметил, как многообещающая мадам на тебя поглядывает». Тутц покраснел их. Ах, он уже давно обратил внимание на милые взгляды очаровательной вдовушки. Они, словно раскаленные стрелы, пронзали его сердце. Но но я не могу, вздохнул несчастный. Чего ты не можешь? Пойти дальше. Почему? Тут смедлил. Я тебе кое в чем признаюсь, ты никому не скажешь, спросил он наконец после долгой душевной борьбы. Хольм заинтересован и обещал молчать. «Ну тогда слушай. Я уже выбрал себе невесту. Познакомился с ней в поезде. Как ее фамилия? Госпожа Эйнер. Дом, магазины, красильня. Больше сорока тысяч капиталу». «Госпожа Эйнер? А не то ли это Эйнер, что живет на соседней улице?» Худая рябая старуха с большой бородавкой на носу спросил Хольм с презрительной улыбкой. «Это самое. И ты хочешь это пугало вести в раковре, как свою супругу?» «Да там тебя любой нищий под церковью высмеет!» «Но ведь я могу переехать сюда, а дом, лавку и трактир продать, а тут еще больше нищих, которые будут над тобой смеяться!» «Но сорок тысяч! Не считая долгов? Или с долгами вместе?» «Долги?» — вскричал тут с лающим голосом. «А, конечно, долги! Разве она тебе не сказала, что у нее по меньшей мере такая же сумма долгов на шее?» «Не говорила! Но я-то знаю!» «Правда? Да честное слово, я ведь знал ее мужа, да и ее самое знаю лет десять, не меньше!» «Так!» — произнес Туц, лицо его вытянулось и стало вдвое длиннее, чем это «так!» «Господин и госпожа Хольм говорили госпоже Вахер так много хорошего, о женихе из Раквера и о его жизни так отчаянно его хвалили, так горячо рекомендовали, что стремящаяся к замужеству вдова никак не могла возражать против его сватовства. Поэтому в более длительном знакомстве не было необходимости». И сговор состоялся, можно сказать, в тот же вечер. Таким образом, наш раковеровский друг в течение двух дней обручился дважды. И напрасными оказались молитвы некой безнадежно влюбленной особы, оставшейся в раковере. «Боже, помоги, пусть лучше господин Туц возвратиться домой на деревянной ноге или с одним глазом, чем с молодой женой». Туц невольно приближался к такой цели, которая, по мнению госпожи из Раковеля, отстояла очень далеко от правильной цели. Кузнечный мастер, крайне обрадованный тем, что при его посредничестве сватовство удалось, устроил праздничный ужин в честь обрученных. тут и хорошенькая вдовушка были так счастливы, как только могут быть счастливы влюбленные с немного поостывшей кровью. Жених забыла о своем первом неудачном выборе. В пылу блаженства он больше не вспоминала о госпожа Эйнер. К счастью, она никак не могла нарушить его упоение. Говоря о более важных вещах, тут даже не сказал ей, где он остановился. Да и сама невеста забыла спросить об этом, уверенная, что жених будет навещать ее каждый день. Погода стояла ясная и тихая, поэтому веселое маленькое общество решило выехать морем на прогулку в Пирита. Особенно жаждал этого господин Туц, он жил в местах, удаленных от моря, и оно было для него в новинку. Во время этой поездки произошел случай, сыгравший в судьбе господина Туца большую роль и более серьезную, чем кто-либо мог предполагать, в том числе и сам Туц. Компания уже полдня веселилась, ела, пила и танцевала на берегу реки Пирита в развалинах монастыря и в косыском лесу. Пора было возвращаться домой. Подойдя к кусте реки, где стояла на якоре нанятая ими парусная суденышка, они с ужасом увидели, как невдалеке от берега вдруг почему-то опрокинулась одна из лодок. Три человека, сидевшие в ней, упали в воду и стали громко звать на помощь. Хольм далеко отстал от своих спутников. Никого больше на берегу не было, поэтому господину Зраквера пришлось по горячей просьбе невесты броситься на помощь утопающим. Для этого не потребовалось ни большой смелости, ни особого напряжения сил. Тут спрыгнул в легкую лодочку, стоявшую у берега, и стал грести к терпевшим бедствия. Они барахтались неподалеку. Двое из них, юноши, умевшие плавать, сами добрались до берега, а третьего, седого старичка, тут без труда втащил в свою лодку. И все же вокруг головы ракверского господина засиял ореол героя, спасшего человеческую жизнь. В глазах окружающих тут сразу стал значительным лицом. Старичок, быстро оправившись, бросился ему на шею и растроганно благодарил его. Невеста плакала слезами счастья и три раза поцеловала жениха на глазах у всех». Оба юнса также благодарили его за то, что он спас жизнь их дорогому дядюшке. — Вы молодец! — воскликнул приветливый, словоохотливый старичок. — Я вам так обязан. Разрешите мне быть вашим другом. Из-за озорства этих мальчишек случилась беда, от которой вы меня спасли. Если осмели спросить, пожалуйте сегодня же вечером ко мне в гости. Моя фамилия Якобсон. Тутс... Гордость своим подвигом, с большим достоинством назвал себя, затем познакомил старого господина со всеми остальными, в город возвращались вместе. Разговорчивый старичок до тех пор упрашивал тутса навестить его, пока тот не пообещал, что если не сегодня, то уж завтра обязательно посетит господина Якобсона». Свое слово И на следующий день, под вечер, разыскал старого господина. Якобсон жил недалеко от Яновской церкви, в собственном трехэтажном доме, окруженном большим садом, содержавшимся в безупречном порядке. И прекрасный дом, и квартира хозяина свидетельствовали о том, что Якобсон человек состоятельный. Он и сам вчера упомянул, что раньше управлял помещичьей мызой, а под старость несколько лет тому назад переехал в город. Теперь он, по-видимому, жил на доходы с дома и капитала. Бодрый старичок встретил раковерского гостя с радостным энтузиазмом, стал пожимать ему то одну, то другую руку и даже погладил его по голове. Не успел господин тут сесть на мягкий диван и закурить предложенную хозяином дорогую сигару, как вдруг дверь в соседней комнаты отворилась и вошла высокая стройная русоволосая девушка я знаю «Я знаю, кто вы такой, сударь!» — еще издали, — сказала она тут с ясным серебристым голосом. Затем быстро подошла к нему и протянула свою узкую белую мягкую ручку. «Я не могу выразить словами, как я вам благодарна, что вы вернули мне моего дорогого отца!» — с чувством добавила она. «Я глубоко уважаю вас за вашу отвагу и благородство!» При этом она с таким страстным восхищением посмотрела своими чарующими глазами в лицо Ракверскому Адаму, что тот покраснел до корней волос и уронил сигару. Ответить он ничего не смог. «Моя дочь Аврора, мое единственное дитя и утешение старости, весь сияя познакомил их Якобсен. Мне, думается, она всю ночь молилась за вас». «Ведь вы еще на несколько лет продлили жизнь ее старого доброго отца». Мадемуазель Аврора была уже не первой молодости. Пожалуй, ей уже перевалило за 30 но она сохранила свою свежую красоту и румянец. Она была словно распустившаяся роза, полная, сочная, пышная». С подобной женщиной Адам тут никогда еще не сталкивался так близко. Он на мгновение закрыл глаза, чтобы немного прийти в себя от чарующего впечатления. Что происходило в течение этого вечера у Якобсона? Что там ели и пили? О чем говорили и что играли? Адам, возвращаясь поздно вечером домой, почти не помнил. Провожали его двое юноши, по вине которых дядюшка Якобсон чуть не утонул. Пареньки эти приехали из Пайды в гости к дяде на празднике. Мысли и чувства тутса были полны одной лишь прекрасной авророй. Содержательной беседой, своим чудесным пением и игрой на рояле она превратила для него этот вечер в незабываемое наслаждение. И как она все время давала понять Адаму, что уважает его за смелость и самоотверженный поступок. От всего этого Адам тут стал таким рассеянным, что дома в темноте наскочил на стенку, опрокинул на себя умывальную чашку и, наконец, лег спать в жилетке. Всю ночь он что-то бормотал, прищелкивал языком, вздыхал и смеялся. На другое утро счастливый влюбленный немного отрезвел. Он всячески старался отогнать прелестное видение, то и дело возникавшее у него перед глазами, думал о своей невесте и пытался пробудить свою совесть. Но что невозможно, то невозможно. Аврора, одна Аврора занимала его мысли, преследовала его по пятам. Как не иссохло, как не зачерствело его сердце от жадности и скупости, в камень оно все же не превратилось. Наоборот, оно стало быстрых смягчаться, обновляться, давать молодые ростки с того момента, как Аврора согрела его своими очами, словно солнышком. Правда, тут, думая о невесте, решил никогда больше не ходить в дом Якобсона. Но, к своему великому изумлению, на следующий же вечер оказался там. А так как приветливый отец и еще более приветливая дочь его все время приглашали, то в конце концов он перестал обращать внимание на голос совести, на хмурые и подозрительные вопросы родственников и невесты. Каждый день шагал он туда, куда с непреодолимой силой влекло его пылающее сердце. И в один прекрасный вечер, после того, как они со стариком Якобсоном пропустили не один стаканчик вина, И пришли в такое хорошее настроение, что чуть ли не целовались, господин из раковы заговорил о чувствах, переполнявших его душу. И снова ему сопутствовало счастье. Несколько минут Якобсон слушал молча, предоставив Тутцу похваляться своими достоинствами и богатством, потом протянул обе руки и прижал его к своей груди. «Тот, кто вытащил из морской пучины такого человека, как я, «Тот наверняка молодец, и ему я спокойно могу доверить свою любимую дочь!» Восторженно сказал старик. Под влиянием вина он тоже слегка заразился духом бахвальства. «У Авроры женихов было хоть пруд пруди. Можешь мне поверить, дорогой сын. Однако с тех пор, как один из них ее подло обманул, она никого больше знать не хотела» но человека, спасшего жизнь ее любимому отцу, она не отвергнет. Это уж определенно. Приходите завтра, за это время мы с дочерью всесторонне обсудим ваше предложение. На следующий вечер Господин тут явился в торжественном парадном костюме, в белых перчатках, чисто выбритый, с припомаженными волосиками, закрученными усами, с цветком в петлице и гигантским букетом роз в руках. И тогда, тогда наш раквирвский друг здесь, в Талине, смог прижать к своей груди уже третью невесту но это отнюдь не значит, что каждому приезжему из раковы выпадает в талилине такое счастье. Для этого надо кое-чего стоить Госпожа вахер! имела обыкновение по субботам устраивать в самом узком интимном кругу после обеденной кофе, на который приглашались только дамы. Здесь они в своей среде обсуждали важнейшие для женского мира дела, как то. Новые моды платьев и шляпок, последние изобретения в области приготовления пирожного и варки варенья. Но прежде всего, конечно, здесь суммировались и регистрировались свежие новости – «Как живет госпожа такая-то и такая-то? собственным мужем или с чужим? Действительно ли мадемуазель такая-то и такая-то в интересном положении? Разводится ли господин такой-то со своей женой?» И так далее, и так далее. И, наконец, жестоко критиковалось ведение хозяйства общих знакомых, методы воспитания детей и обсуждали сотни других частных дел ближнего своего. Вот и сегодня наступил этот важный момент – Госпожа Вахер на этот раз пригласила только двух самых близких приятельниц. Так как у нее было мало времени, вечером она собиралась пойти к Хольмам и встретиться там со своим дорогим женихом из Раковары. Две ее задушевные подруги пришли в назначенный час. Одна из них была высокая, тощая дама, чуть рябоватая, с непомерно большим носом, на кончике которого восседала коричневая бородавка, украшенная волосами, Вторая гостья была красивая, стройная девушка, довольно зрелых лет, но еще пышная и свежая, как распустившаяся роза. После сердечных взаимных приветствий и поцелуев все три дамы воскликнули разом. «Как давно мы не виделись! И чего только не случилось за это время!»